Глава 10. Павел встретил Рюгина восторженно, и тот только сейчас заметил, что он уже не мальчик, а подросток. Видимо, цесаревич за время отсутствия наставника перешагнул какой-то незримый рубеж. И вот, пожалуйста, вроде бы и не вырос, не раздался в плечах, но изменился взгляд, жестикуляция, мимика, поведение. Время от времени он срывался на детское поведение, но это нормально. Я считаю, что отец не прав — серьезно сказал подросток после окончания урока. — Александр Воронцов мне не нравится. Не нравится он и Миниху. Да многим. — Павел, не стоит обсуждать отца, особенно со мной, — жестко заявил Грифич. — Я в данном случае лицо заинтересованное, так что сам понимаешь. А начни ты его обсуждать с кем-то еще, оглянуться не успеешь. Как тебя начнут стравливать, и ты окажешься в оппозиции. — Это что, мне нельзя высказывать свою точку зрения? — набычился подросток. «Можно. И ты ее уже высказал. На этом все. Вообще, будь с высказываниями поосторожней. Пойми, для большинства окружающих ты не человек, а функция. Им плевать на твои чувства и прочее. Ты олицетворяешь некое понятие «наследник», а понятие «не человек». Соответственно, тебя можно и нужно использовать в своих интересах». «Ты думаешь, я не увижу такого?» — удивился Павел. «Ключик можно подобрать каждому, понимаешь?» «Понимаю». Медленно протянулся цесаревич. «Сорвется у первого, десятого. Ну, а кто-то все-таки подцепит меня и начнет манипулировать. До определенной степени, понятно. Но и этого может оказаться предостаточно. Тем более...» Тут его взгляд вильнул в сторону портрета мачехи, и Рюгин медленно прикрыл глаза. «Да, Елизавета была доброй, неамбициозной и достаточно ленивой. Но у нее были родственники, находящиеся на вершине власти». И кто знает, не придет ли им в голову расчистить дорогу для ее детей. И как с этим бороться, мрачно спросил Павел. С манипуляцией достаточно просто. Вечером как бы просматривая заново ключевые моменты прошедшего дня. Кто как поклонился, что что и кому сказал. Сперва только самое важное. А затем научишься и мелочи так смотреть. Ну и понятно, нужно их не просто смотреть, а еще и анализировать. Кому выгодно. Всегда задавай себе этот вопрос. «Ты так делаешь?» – оживился подросток. «Да, отец научил. Поначалу это очень сложно и будет желание плюнуть. Но продолжай работать. Через несколько месяцев это будет получаться само собой. А еще через какое-то время ты при взгляде на человека будешь вспоминать его досье. Из какого он рода, чей сторонник, характер, поведение в определенных ситуациях и так далее. Собственно говоря, это твое задание». «А...» – и Павел взглядом показал на портрет. — Такие вопросы можно решать только тогда, когда ты станешь не просто отцесаревичем, а приобретешь влияние как отдельный игрок, а не тень отца. Пока даже не думай. Павел и в самом деле повзрослел. Он потребовал проверки его техники фехтования и сдал экзамен. — Вырос, — задумчиво оглядел Рюгин тяжело дышащего воспитанника. — Что, так заметно? — спросил подросток, переводя дух. — Да более чем... «Техника у тебя и раньше была отменная, а сейчас ты и в скорости прибавил, в силе. Скачки еще будут, ты ведь пока растешь, но даже со скачками ты потянешь на крылатого, а уж когда вырастешь...» Счастливая улыбка вылезла на лицо подопечного. Грифич скучал. «Нет, дел-то хватало, один только департамент требовал неусыпного внимания, но...» «Но в целом дела там обстояли более-менее благополучно, сам же заместителей подбирал». Кстати, порадовала и Дашкова-Воронцова, сосланная в свое время в Оренбург и получившая права регионального министра образования. Несколько проверок показали, что созданные ей мужская и женская гимназии не блеф. Там действительно учат, и учат хорошо. А еще была техническая школа, коммерческая, сельскохозяйственная, почти три десятка церковно-приходских. В общем, если бы не принадлежность к Воронцовым и не участие в заговоре, Владимир давно бы уже запросил ее у императора в качестве заместителя. К сожалению, ее амбициозность и циничность, плюс Воронцова. Слишком много было шансов на то, что она снова влезет в какой-то заговор. В общем, и Рюгин на месте Петра дал бы ей много больше власти, но ну, где-нибудь в Сибири, без права возвращения в Петербург. В таком случае, лето так через двадцать, там вырос бы вполне европейский город. Умна баба и сильна, но идеалистка. одновременно циничная сволочь. Как это сочетается, попаданец толком не понял. Женская психология идти ее. Но ведь сочетается. Бездельничать – не вариант. На войну его не отпускал император, а тянуло. Дело даже не в адреналине, а скорее в понимании, что он действительно может помочь. До уровня Суворова, Румянцева, Миниха попаданец не дотягивал. Но на уровне хорошего комдива тянул вполне. Были случаи убедиться во время пограничных конфликтов в Померании. И хрен бы с ними, с полками. Как квартирмейстер он был очень хорош, что признавал сам Суворов. А если учесть, что его отец в прошлом был именно квартирмейстером, да и сам военачальник начинал именно в таком качестве, то это много стоило. Между прочим, должность это подразумевает не только снабжение войск, но и их боевую подготовку, возведение укреплений, строительство мостов, картография, разведка местности и языки. Хлопотная должность, но, между прочим, его признали. Сейчас же начали доходить нехорошие слухи о деятельности Александра Воронцова на этом посту. Пока ничего такого особо предосудительного не было, но были назначения на должности людей откровенно некомпетентных. Были уже задержки обозов, жалования. Не сильно, но так и свою деятельность тот начал недавно. Так что были у Рюгина нехорошие мысли. как скажется это на боевых действиях и сколько русских солдат погибнет из-за одного некомпетентного мудака. Сделать он ничего не мог, так что забивал себе голову всякой ерундой и прежде всего изобретениями. Великим инженером он не был, а знание принципов работы двигателя внутреннего сгорания сейчас ничего не даст. Вон, Ползунов уже придумал паровой двигатель, и что? Да почти ничего. И это несмотря на усилия Владимира по его внедрению. Так что изобретал настольные игры, за что скучающие придворные начали одаривать его дорогими подарками. Согнул вешалку из толстой латунной проволоки, да и так, по мелочи. Впрочем, мелочей этих набралось достаточно много. Особенно оценили вешалку. Так-то одежду складывали в сундуки, на полки или же на специальных деревянных болванов. Ну а вешалка и нормальный для попаданца шкаф пришлись двору ко двору. От желания отвлечься начал больше заниматься с детьми. Богуслав и маленькие двойняшки Светлана с Людмилой с радостью общались с отцом. Нельзя сказать, что он раньше не занимался с ними. Напротив, почти каждый день проводил с ними не меньше двух часов, но играл достаточно редко. Обычно просто сидел в комнате, общаясь с женой и время от времени отвлекаясь на детей. Сейчас же начал обучать их каким-то детским играм из своего времени, рассказывать сказки. Со сказками вообще получилась интересная история. Банальная репка и колобок – которые он считал народными, оказались незнакомы нянькам. Настоящие же народные сказки даже звучали совершенно по-другому и в большинстве случаев были такими страшилками, что Стивен Кинг отдыхает. Примечание. Так и есть. Попробуйте почитать настоящие народные сказки. Заикаться начнете. Обнаружилось это случайно, когда он заметил, что слушают его не только дети, но и няньки, жена. Причем слушают, затаив дыхание. Ну и повелось. слушают а в углу сидит писец, лихорадочно строчащий карандашом. Так что к началу марта из типографии шляхетского корпуса вышло сразу два тома сказок, для самых маленьких и для детей постарше. И если Колобок и прочие малышовые сказки был принят просто благосклонно, то вот русалочкой зачитывался весь Петербург. Владимир же в это время заканчивал сказку о мертвой царевне и о семи богатырях. Нужно сказать, что помимо медитации и необходимой, чтобы информация всплыла, он применил еще и таланты художника, сделав великолепные рисунки, как и в случае с русалочкой. Литературная деятельность прекратилась к началу апреля. Обнаружилось, что в войсках недостаток продовольствия, и из-за этого пришлось даже прервать удачно начавшуюся осаду Хотина, одной из важнейших крепостей польских конфедератов. Воронцов, которого Миних прямо обвинил в воровстве, не нашел ничего лучше, как свалить вину на Рюгина. «Я?» — орал Грифич бледного Петра. «Я вор? Столько лет служил, копейки не взял. А потом меня вором называют? Не лучше ли вспомнить подвиги этого урода? Сам же его с поста генерал-губернатора Петербурга смещал. За воровство, как и отца». Попаданца несло. Контролировать свою ярость он мог с трудом и наговорил в итоге много лишнего. Точнее, лишнего-то было сказано сравнительно немного. разве что прояснилось его отношение к Александру Воронцову. Но вот громкость. Слушал его, если не весь зимний, то уж точно большая часть. Легкие у попаданца были на редкость могучими, да и с голосовыми связками все в порядке. И нужно сказать, что общественное мнение было на стороне Померанского. Не все его любили, но вот уважением герцог пользовался, и уж точно обвинения в воровстве были лишними. Если бы генерал-квартирмейстер Воронцов начал бы рассказывать о неумехах подчиненных, мышах и прочем, могло бы и проскочить, а так... Так даже император разверел и провел короткое расследование, после которого Шурин вылетел, из покоев императора со сломанным носом, а кое-кто из его окружения отправился в ссылку, лишившись части имущества. Оказалось, что, несмотря на всю любовь к родственникам, терпеть воровство, из-за которого погибают его солдаты, Фёдор Фёдорович не мог и не хотел. Да и супруга, несмотря на всю любовь к брату, женщиной была добрая и сострадательной, а солдатиков она жалела в данном случае больше. «Генерал-квартирмейстер, ты!» — коротко сказал император, вызвав его к себе. «Полномочия максимальные. И... Прости, я был неправ». С этого дня принц развил буквально лихорадочную деятельность. Сильно помогало то, что он всё-таки немного отслеживал происходящее и был в курсе. куда подевалась очередная партия продовольствия и где можно найти седельную кожу. Оставив беременную Наталью, о Витухе говорили о мальчике. Он носился по Петербургу и орал, бил, сажал в тюрьмы и ссылал на каторгу. Припасы требовались здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Каждый день промедления означал, что русским солдатам может не хватить еды, пороха, свинца. Сильно помог Потемкин, оказавшийся еще и хозяйственником. Вообще, чем дальше, тем больше попаданец уважал этого человека и много хорошего говорил окружающим о его качествах. «Я с тобой еду», — сообщил ему сияющий Павел. «Исключено», — категорично отрезал Грифич. «Папа разрешил», — сообщил в ответ довольный подросток и показал язык. Усевшись в кресло, он поджал под себя ноги, привычка, перенятая у Владимира, и начал рассказывать свои ужасно героические планы на предстоящую войну. Как водится, в таком возрасте с реальностью они были связаны мало. Дослушав до рейдов турецкие тылы и атак впереди на лихом коне на вражеские батареи, наставник покинулся саревича и отправился к Петру. «Конечно», — благодушно сказал император, — «пусть в войне поучаствует». Рюгин предпринял еще несколько попыток отговорить от такой идеи, но Петр Федорович, похоже, просто не понимал. Сам он очень любил армию, но в сражениях никогда не был. Возможно, именно поэтому война воспринималась им как нечто возвышенное и романтичное. Ну, сам по Померанский тому пример. Поединок на мосту – мать его. Сам же Владимир прекрасно понимал, что такое шальные пули, и ядра, эпидемии, а главное – неизбежные случайности. Тут хоть полка охраны приставь. Так все равно будут какие-то моменты, где этого полка не окажется, или же от него не будет толку. Дело было не только в жалости к подростку и в том факте, что он вообще-то привязался к подопечному, но и в том, что был он не просто первенцем, а еще и единственным отпрыском мужского пола у Петра. А одной из важнейших задач Рюгин считал преемственность власти без каких-либо переворотов. Самое же скверное, что от ближайшего окружения Александра Воронцова при виде царевича тянуло каким-то нехорошим ожиданиям.